Послесловие первое «Я поздравляю тебя, Оутер, ты будешь отличным отцом, уверена в этом!» Дараха перевела взгляд на женщину «Пусть твой сын вырастет достойным человеком!» «Айшалис!» — подсказал Брюсер, обнимавший меня со спины «Он вырастет сильным Айшалис, Марго, малыш одарен!» Присмотрелась к младенцу, не замечая ничего, что доказывало бы слова Брюсера Но и не верить мужу причин никаких Уотер тоже вглядывался в сына, ища то же, что и я. Доказательство того, что боги наградили мальчика силой. «Я вижу потоки силы, окутывающие его», — добавил Брюсер, видя недоверие на лицах всех присутствующих. «Это умение передалось мне от отца. Сомнений никаких. Твой сын, Уотер одарен богами». «Ты принесла свет в нашу жизнь, Марго», — поднял на меня глаза молодой отец. «Я здесь ни при чем», — шагнула к Уотеру, обнимая. «Боги наградили тебя, потому что ты — один из самых достойных людей, кого я только знаю. уверенно твой сын станет великим эйром». «Ой!» — невольно охнула, почувствовав резкую боль внизу живота. «Что?» — переполошился Брюсер. «Марго, не молчи!» «Спокойно», — осадила его, сама нервничая не меньше. «Все нормально, слышишь? Все хорошо. Утр, мы, пожалуй, вернемся в Дархайм». «Конечно, Марго, конечно!» Дараха унесла сына, а Оутар с Брюсером под руки довели меня к порталу. Во дворце Брюсер развил бурную деятельность. Подхватив меня на руки, торопливо зашагал в лекарское крыло, по дороге отдавая распоряжение. Даррен нашелся быстро. Главный лекарь стал задавать обычные вопросы, говорил мягким успокаивающим голосом, но страх — как же его перебороть? Видела, что лекарь хмурится все сильнее. Медленно накатывала осознание — Срок крохотный. То, что происходит, подспудно я ждала этого всю беременность. Дары, почему?» Задала лекарю самый главный вопрос. «Я не знаю, Эйра Айронир». Отвел он глаза. «Мне очень жаль, простите». Брюсер не ушел, хоть я его и гнала. Говорить не могла. Горло перехватило спазмом. Отвернулась к стене, мечтая заплакать, выплеснуть ту боль, что разрывала изнутри. «Я тебя люблю». Прошептал Брюсер, ложась сзади и обнимая, крепко прижимая к себе: "Мы совсем справимся, Марго, ведь мы вместе". И слезы наконец полились, принося пусть и небольшое, но облегчение.